Глава 19. К закату, когда ветер посвежил, все уже были на борту. Отмель еще не покрылась водой, но фламинго снялись и улетели. В предзакатном освещении отмель казалась серой, и на ней хлопотала стая бекасов. Позади было мелководье, протоки, в которых трудно было найти путь из-за ила, замутившего воду и цепь островков на горизонте. Томас Хадсон стоял на мостике, прислонясь к борту в самом углу и слушал, что говорил ему Антонио. Вода поднимется достаточно высоко, не раньше 11, сказал Антонио. Ветер гонит ее из бухты из отмелей, и кто его знает, на какую тут можно рассчитывать глубину. Нас снимет течением?» или придётся верпом тянуть. должно снять. Но теперь без луны ночи очень темные. Да, верно. Оттого у нас и обнаружилась течь в нескольких местах. Луна только вчера родилась, сказал Антонио, Совсем молодая. А мы ее вчера и не видали из-за туч. Да, верно. Я послал Джорджа и Хилли, и велел им нарубить кустарника для всех. Расставим вдоль протоки вехи, тогда легче будет идти по ней. Пойдем на шлюпки, обследуем дно и вехами разметим форватер. Вот что, Антонио. Когда течение поможет нам выбраться отсюда, я хотел бы стать на якорь в таком месте, чтобы можно было установить прожектор и взять шхуну под обстрел, и чтобы кто-нибудь на борту сигнализировал нам, если они вдруг выйдут на лодке. Чего бы лучше, том Но в такой тьме входить в бухту нельзя. То есть можно, если освещать путь прожектором и если вперед пойдет шлюпка и будет ориентироваться по вехам и замерять глубину и выкрикивать сколько, но тогда они не выйдут, и думать нечего. Ты прав. Это уже вторая моя ошибка сегодня. Согласен, сказал Антонио, Но такая ошибка дело случая. Все равно, как если наугад вытаскиваешь карту из колоды. Ошибка от этого не перестает быть ошибкой. Скажи мне теперь, как ты думаешь? Я думаю так: если они уже не ушли, и если мы не будем стараться скрыть, что мы намели, они вечером выйдут и попробуют взять нас на абордаж. Им не приходит в голову, что мы не просто компания рыболовов любителей. Когда все это случилось, они, я уверен, были далеко среди островов. Они убеждены, что легко справятся с нами, ведь если даже они следили целый день, что они могли увидеть одного человека в шлюпке. Они нас не принимают всерьез. На это и был расчет. А вот что, если они доберутся до Шхуны и все увидят? Пошли-ка сюда, Вилли, попросил Томас Хатсон. Вилли явился, все еще распухший после схватки с москитами, но ранки от укусов поджили. И на нем, кроме шорт цвета хаки, ничего не было. Ну, дикарь из джунглей. Как ты там? Все в порядке, Том? Ара мне смазал места укусов мертиалатом, и они больше не чешутся. Это же форменные зверюги эти москиты, с четверть дюйма величиной и черные, как чернила. Хреновое наше дело, Вилли. Оно с самого начала было хреновым. Где Питерс? Мы его зашили в брезент и обложили льдом. За товарный вид не ручаюсь, но денька два продержится. Вот что, Вилли. Я тут говорил с Антонио, что хорошо бы нам зайти куда-нибудь, откуда удобно взять на прицел эту дырявую посудину, чтобы ее и осветить, и обстрелять, когда понадобится. Но он говорит, если мы это сделаем, то переполошим весь океан, а так не годится. Точно сказал, Вилли, он прав. Это уже твоя третья ошибка сегодня. Но одну я тебе так и быть не засчитаю. Как ты думаешь, попробуют они выйти и напасть на нас? «Черта с два, сказал Вилли. Но они могут сделать такую попытку. Психованные они, что ли? Если полезут, то только разве с отчаяния. Они оба сидели на мостике, прислоняясь к натянутому на поручни брезенту. У Вилли опять зачесалось правое плечо, и он тер его о брезент. От них можно всего ждать, сказал он. Ту бойню тоже могли устроить только психованные.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 А кокосовая вода есть? Найдется. Смешай мне джин с кокосовой водой и выжми туда лимон, если у нас есть лимоны. Лимонов у нас много. Питерс где-то прятал бутылку шотландского виски, и я могу поискать. Может быть, ты охотнее бы выпил виски? Нет. Поищи, и если найдешь, запри в шкафчик. Еще пригодится. Сейчас приготовлю питье и принесу тебе. Спасибо. Авось нам повезет, и они решатся выйти сегодня. Не думаю, чтобы решились. Я, как видишь, одной школы с вилль. Но все может быть. Мы для них большой соблазн, им необходимо какое-нибудь судно. Да, Том, но не дураки же они. Ты бы не мог забираться в их мысли, будь они дураками. Ладно, готовь питье. Томас Хатсон уже наводил большой бинокль на ближние острова. Попытаюсь забраться в их мысли еще раз. Но эта попытка ни к чему не привела. Даже собственные мысли тяжело ворочались у него в голове. Он стал просто смотреть в бинокль. Вот шлюпка заходит за стрелку острова, ару на орни еще видно, а вилли уже скрылся из глаз. Вот стая бекасов снялась наконец с сотмели и полетела на запад. В полном одиночестве он потягивал из стакана, который принес ему Антонио. Он думал о том, что обещал себе в этот рейс совсем не пить, даже чего-нибудь прохладительного на ночь, чтобы все мысли были только о работе и ни о чем больше. Он думал о том, что намерен был изнурять себя до того, чтобы засыпать мертвым сном, едва добравшись до койки. Но он не оправдывался перед собой за этот стакан и за нарушенное обещание. Я изнурял себя, думал он, изнурял без поблажек. И один раз могу разрешить себе выпить и подумать о чем нибудь еще, кроме тех, кого мы тут поджидаем. Появятся они этой ночью. У нас все готово для встречи с ними. Не появятся, я сам пойду их искать поутру, как только течением снимет нас смели. И он маленькими глотками потягивал холодное, чистое на вкус питье и оглядывал ломаный контур цепи островков впереди, круто загибавшийся к западу. Алкоголь, как всегда, распахнул его память, которую он теперь старался держать наглухо запертой. И, глядя на острова, он вспомнил те дни, когда выходил на ловлю тарпона с Томом младшим, тогда совсем еще мальчуганом. Только там острова были не такие, и протоки гораздо шире. Фламинго там не встречались никогда, но вообще птицы были почти те же самые, кроме разве золотистой иржанки. Иногда, правда, попадались целые стаи ржанок серого цвета, но в другое время их черные крылья отливали золотом, и он вспомнил, с какой гордостью Том младший принес домой первую птицу, подстреленную им из первой одностволки. Как он гладил ее пухлую белую грудку и проводил рукой по красивым черным отмеченным под крыльями. А ночью Томас Хадсон вошел к нему в комнату и увидел, что он спит, крепко прижав птицу к груди. Он тогда осторожно высвободил тело птицы, стараясь не разбудить мальчика, но мальчик не проснулся. Он только сцепил руки вместе и перевернулся на спину. А Томас Хадсон унес ржанку в кухню, чтобы положить на лед, и у него было такое чувство, будто он во сне ограбил мальчика. Но он тщательно расправил крылышки птицы и положил ее на одну из решетчатых полочек ледника. На следующий день он маслом написал золотистую ржанку для тома младшего, и мальчик увез потом картину с собой в школу. Птица была написана на фоне песчаного берега и кокосовых пальм, и он постарался передать на полотне ее красоту и стремительность. Потом ему вспомнилось одно утро. Они с томом младшим жили тогда в летнем туристическом лагере. Он проснулся рано, а Том еще спал. Он лежал на спине, скрестив руки, и похож был на надгробное изваяние юного рыцаря. Так он его тогда и нарисовал, взяв за образец надгробия, виденное когда-то в Сольцберйском соборе. Он хотел позднее написать по этому рисунку картину, но из суеверия не написал. Не очень-то это помогло, подумал он. Он поднял глаза на солнце, которое уже клонилось к западу, и в его лучах увидел Тома на спитфайре. Самолет был совсем крошечным в вышине и сверкал точно осколок разбитого зеркала. "Ему нравилось летать", сказал он себе. "А ведь ты правильно рассудил, когда зарекся пить в этом рейсе". Но обёрнутый бумагой стакан был еще более чем наполовину полон, и даже лед не растаял в нем. "Спасибо Питерсу", подумал он. Потом ему вспомнилось еще одно лето на острове, том в тот год проходил в школе ледниковый период и очень боялся, что он наступит опять. "Папа", говорил он. "Это единственное, что меня тревожит". "Здесь нам это не грозит", сказал ему Томас Хатсон. "Да, я знаю. Но что будет с теми, кто живет в Висконсине, Мичигане, Миннесоте и даже в Лленосе, в Индиане?" "Едва ли стоит об этом беспокоиться", сказал Томас Хатсон. "Если даже случится такое, Процесс будет невероятно медленный. Да, я знаю, сказал Том младший. Но это единственное, что меня тревожит по-настоящему. Да еще, пожалуй, то, что вымерла порода странствующих голубей. Уж этот мне Том, подумал он и, отставив недопитый стакан, принялся разглядывать в бинокль бухту. Но нигде незаметно было ничего похожего на парус, и он снова опустил бинокль все таки лучше всего им жилось на острове и еще на западном ранчо, думал он. И, конечно, в Европе, но об этом думать нельзя, потому что тогда я начну думать о ней, и все станет еще хуже. Интересно, где она теперь? Спит с каким-нибудь генералом, наверное. Что ж, дай бог, чтобы ей попался хороший генерал. Она была очень красива, когда я её встретил в Гаване. Я бы мог думать о ней всю ночь, но не буду довольно и того, что я разрешил себе думать о томе, Все потому что выпил. Но я рад, что выпил. Иногда наступает время нарушить все свои правила. Но, может быть, не все. Я еще немножко подумаю о нем, а потом займусь разработкой плана на сегодня, что мы будем делать после того, как вернёмся Вилли и Ара. Они здорово спелись эти двое. Вилли научился испанскому на Филиппинах, и говорит он чудовищно, но они отлично друг друга понимают. Отчасти благодаря тому, что Ара – баск, и его испанский язык тоже плохой. Черт, не хотел бы я оказаться на этой посудине после того, как Вилли и Ара оснастят ее по-своему. Ладно. Допивай, что осталось, и думай о чем нибудь приятном. Тома больше нет, и это дает тебе право думать о нем. Все равно превозмочь это в себе невозможно, но справляться с этим ты уже научился. Так вспоминай что-нибудь хорошее и приятное. У тебя немало такого было в жизни. Когда же тебе жилось лучше всего, спросил он себя. Да все время в сущности, пока жизнь была проста и деньги еще не водились в ненужном избытке, и ты был способен охотно работать и охотно есть. От велосипеда радости было больше, чем от автомобиля. С него лучше можно было все разглядеть, и он помогал держать себя в форме. И после прогулки по Булонскому лесу хорошо было свободным ходом катить по Елисейским полям до самого Рон-Пуана, а там, оглянувшись, увидеть два непрерывных потока машин и много экипажей и серую громаду арки в наступающих сумерках. Сейчас на Елисейских полях цветут каштаны, Деревья кажутся черными в сумерках, и на них торчат белые восковые цветы, как тогда, когда ты спешивался, бывало, у Ронпуана и вел свой велосипед к площади Согласия по усыпанной гравием пешеходной дорожке, чтобы спокойно полюбоваться каштанами и почувствовать их сень над собой, и ведя велосипед по дорожке, ощущал каждый камешек сквозь тонкую подошву спортивных туфель. Эти туфли он приобрел по случаю у знакомого официанта из кафе Селект, бывшего олимпийского чемпиона, а деньги на покупку заработал, написав портрет хозяина кафе, так, как тому хотелось. Немножко в манере Мане, мосье Хатсон, если вы сможете. Портрет вышел не настолько в манере Мане, чтобы Мане под ним подписался, но в нем было больше от Мане, чем от Хатсона, а больше всего было в нем от хозяина кафе.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 У них тоже был знакомый официант, который их любил и всегда наливал им двойную порцию заказанного, так что, добавляя воды, они могли обойтись одной порцией за вечер. Поэтому они из Селекта перешли туда. Уложив Тома спать, они шли в это старое кафе и весь вечер сидели там вдвоем, счастливые тем, что они вместе, а потом гуляли по темным улочкам холма Святой Женевьевы, где тогда еще не были снесены старые дома каждый раз выбирая другой путь домой. Ложась спать, они слышали ровное дыхание спящего Тома и мурлыканье большого кота, который спал вместе с ним. Томас Хадсон вспоминал возмущение знакомых: "Как это можно, чтобы кот спал в постели ребенка, и как можно оставлять ребенка по вечерам одного?" Но Том всегда спал хорошо, а если бы и проснулся, он был бы не один, а с котом, своим лучшим другом. Кот никогда бы не подпустил к постельке чужого. И они с томом нежно любили друг друга. А теперь том К черту, к черту», — сказал он себе. То, что случилось, случается со всеми. Пора бы тебе уже уразуметь это. Но это единственное, что по-настоящему непоправимо. Почему ты так уверен в этом? спросил он себя. Человек уезжает, и это может оказаться непоправимым. Хлопает дверью, и это тоже бывает непоправимо. Любое предательство непоправимо, подлость непоправимо, вероломство непоправимо. Нет, это все пустой разговор. По-настоящему непоправимо только смерть. Как долго не возвращаются Вилли и Ара, они там, наверное, оборудуют настоящую комнату ужасов. Я никогда не любил убивать ни при каких обстоятельствах. А Вилли это словно бы по душе. Странный человек Вилли, хотя в сущности очень хороший. Просто если уж он взялся за что-то, так не успокоится, пока не сделает все в лучшем виде. Вдалеке показалась шлюпка. Он услышал стрек от мотора и следил за тем, как она подходила, вырастая и все чуть черевсуясь на воде, пока наконец не пришвартовалась к борту. Вилли поднялся на мостик. Вид у него был совсем страшный. Поврежденный глаз весь затянул белой пленкой. Он вытянулся во фронт, лихо откозырял и сказал: "Разрешите обратиться, сэр.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 Просто я не могу видеть, как ты стараешься заездить себя, точно лошадь верхом на другой лошади. Уж лучше будь кентавром. Том, откуда это ты знаешь про кентавров? В книжке прочел. Я ведь образованный, Томми. Я не по годам развитой и образованный. Ты их славный малый, хотя и сукин сын, сказал ему Томас Хатсон. А теперь катись вниз и делай, что тебе сказано. Есть, сэр. Томми. Когда мы вернемся из этого рейса, продашь мне один из тех морских видов, что висят у тебя дома? На он тебе сдался? А вот сдался. Знаешь, Том, ты не всегда все понимаешь. Возможно. Я даже думаю, что я всю жизнь не все понимал. Томми, ты плюнь на мою трепотню. Ты эту операцию провел что надо. Это будет видно завтра. Так скажи Генри, пусть принесет мне выпить, хоть мне и не хочется пить. Ничего, Томми. Если ночью что и будет, так только простая стычка, а может и этого не будет. Ладно, сказал Томас Хатсон. Скажи Генри, и катись к такой-то матери с мостика и принимайся за дело.